Глава 3. С приходом Разина слободы стали жить своей жизнью, только более свободной. Никто не тянул горожан на кровёж в приказную избу. Ни поборов, ни тамги, ни посудов судям, дьякам не стало. Жители Нижнего Сибирска радовались. Вот-то праздника дождались. Лучшие слобожане со всех концов пошли к катаману с поклоном. Перебирайся, отец наш, в свободу. Устроим тебя, избавителя, в лучших горницах, а что прикажешь служить, будут наши жонки и девки. Жить я буду в шатре, спасибо. Собрал Разин Есаулов, объехал с ними город, оглядел острог. Надол бы приказал подкрепить. Рвы в Нофя копанные похвалил. Поехал глядеть рубленный город и осадный кремль. Сказал своему ближнему Исаулу, похожему на него лицом и статью Степану Наумову: Приучиться за меня быть тебе. Тогда надевай кафтан, как мой, чёрный, шапку бархатную и саблю держи, как я, до да голоса не давай народу знать. Твой голос не схож с моим. В бой ходи, как я. Знаю, что удал боевое строение ведаешь и смел ты, Степан. Присмотрев северный склон Сибирской горы, приказал копать шанцы, возводить башни и остроги, а чтобы не палились, изнабить нутро землёй, делать ночью, в ночь боярам стрелять немочно, а шанцы копать кривушами. По прямому копать сыщут меру огню, бомбами зачнут людей калечить. Крестьяне и чуваши смордвой не любили быть бездела. Степан Наумов по ночам стал высылать мужиков на работы, копать шанцы, валы взводить, до да воду земленную отводить в сторону. Скоро в шагах в полуторастах от кремлёвской стены был срублен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 были сбиты кремлёвские пушкари и затинщики. Затинщик пушкарь к затинной пушке, то есть пушке, вделанной плотно в стену. Ко времени постройки второго острожка разинские казаки-достыльцы да разыскали в слободах вдовых жёнок, поженились. Иные без венца за деньги начали баловать и к жёнкам ночью уходить из караула.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 Горожане в дар атаману приносили брагу, он её попробовав сказал: "З браги лишь брюхо дует". Царский кружечный двор стоял без дела, винные посуды было в нём в целости, да курить вино стало некому. Целовальники разбежались и винокуры тоже. Глава 4 В Успенском монастыре, в слободе с юго-запада деревянные кельи на каменном фундаменте. Вместе со оградой всё было ветхое, и церкви покосились. В конце двора один лишь флигель поновее. В нём кельи древних монахов да игумена Игнатия, хитрого старика. Низкопоклонник перед высшими, говорили иногда про игумена монахи. Келью игумена просторной и чистой в конце коридора, приказав послушнику собрать к нему в келью нужных старцев, обошёл игумен монастырь, везде оглядел и даже в кельи монахов заглянул, не сидят ли без дела. Вернулся к себе. По коридору шёл, монахи кланялись, подходили к руке. Благослови, отец игумен. У дверей своей кельи Игумен остановился, глаза тусклые стали особенно строгими. Одёрнул чёрную рясу, стукнул посохом в пол и из-под клобука хмури серой брови спросил послушника у притвора: Послушник не подошёл к руке игумена. Тебя келлер Сава ставил тут? Да, батюшка, говоря юноша отец Игумен, не поп я. Отец Игумен Послушник с рядячим розовым лицом в длиннополом тёмно-вишнёвом подряснике с длинными русыми волосами походил на девочку. "Чаю я ты недавно у нас? Недавно батюшка звал ли старцев? Призывал идут они. Ой, Сава, всё-то юнцов прибирает бородатый пёс блудодей". Обративсь к юноше, игумен приказал: Когда старцы внедут в келью, сядут на беседе, ты гляди, и помни. Сполох ежели какой в притвор колони стукни, до да молитву чти. Какой у батюшка, ах, грех, он его не познал. Савасава, да коли коянство укрывать твоё, чти в юность. Господи Иисусе, Боже наш, помилуй нас. И в притвор ударь. Тебе ответствуют: Аминь. И ты войди в келью. Это когда с полохкой. Ежели с полохкой не будет, не входи. Жди, пока старцы не выйдут из кельи. Сполню, батюшка. Савасава. Вслед за Игуминым в кельью прошли четыре старца в чёрных скуфьях.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 Суф мой братие к вам. Знаю я вас и верю вам. Тебя, отче Кирилл, в Анифатие с Геронтием и Варсанафие, брата нашего. Разumeйте, о чём сказать, а многом не глаголи тебе знадыбы. Спрашу я вас, старцы, кто нынче правит славным, похвальным градом Синбирским? бояре и князья, отец игумен. Ой, коли бы то истина! Царствует нынче в богоспасаемом Сибирский граде бунтовщик, богоотступник Стенька Разин, преданы то слышали вы? Многими иереями и святейшим патриархом Анафием игумен перекрестился, замотались седые бороды на чёрном и руки сложены в крест. богабоуйные князи и бояре изгнаны в сидение осадный врубленный город но ведомо вам издревле что лишь едины они боголюбивые мужи угодные и надобны царю земному он же великий государь грамоты даёт на угодья полевые лесные бортные со крестьянами Да яние на обители за всё идут от князей и бояр. Вот и вопрошу я вас: за кого нам молить Господа Бога? Ужели за бунтовщиков желать одоления ими родовитых? Если поганая их власть чёрная укрепится, то вор и богадступник стенька разин, даст им землю, владейте Когда отобители Божии уйдут с земли, кто тогда возделывать её будет? И вопрошу я вас, древние паки: кого вы господином чтите себе? По что праздно вопрошаешь, отец Игумен? Ведаешь, мы поклонны и едины лишь молим Бога за великого государя. Ведаю вас, но предавшись воле Божией и молитве за великого государя, за князи и бояре и пристные их, нынче пуста молитва наша бездела государственного. Как же мы, исшедшие в прах, хилые будем делать государское дело? Как ратоборствовать против кромольников? Разумом нашим, опытом древним послужить и братия, Да как научи отец Игумен. Ведаете ли вы, старцы, что кручный двор государев замкнут нынче и запустел? Все выборные государские человеки утекли с него. Нити не тяни нас в грех отец Игнатий. Знаем мы, что скажешь о монастырских виноделях? Тот грех старцы, Господь снимет с нас, когда мы послужим тем грехом на спасение веры христианской противу отступников её. Мы древли и не подобает нам блага земные, да без нашего греховного хотения обители Господни раскопаются. Помыслим, братия, кто посёт древлие благочестие и веру? Едины лишь мы, монахи, попы, пьяны к бунтам прелестью блазницы, не им же охранять монастыри Божии и церкви. Впустили жат суды на царёвых кабаках, о том чул я. А ведаете ли вы, что воры много о вине жаждут? Ведымо отец игумен, пытали монастырь, нет ли где хмельного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 Я знаю тот крин с молодых лет, мне ведом он. Помазите, братии, даю вам власть на латте всей же день винокуров монасей на кружечной да курят вино. Будит от того обители польза. Наша работа не единой молитвой служить Господу. Вам же известна притча о талантах, ископанных в землю. послужим на укрепу Руси сыщется забота наша у Господа я же укажу послушникам многим копать то зелье крин глава его опала ныне да она ненадобна надо бенствол и корень и сушим сие и затрём в порошок а вина куры манаси будут всыпать онное вино мёды хмельные Не отравно с того хмельного, но зело дурманны бывает, ослаблением рук и ног ветера. От хмелю дурманного работы бунтовщику будет неспешная, время даст великому государю собрать богобоинное войско и воевод устроить на брань с богоотступником Разиным. Тому мы послушный отец Игнатий. Идём и поспешать будем.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 К Разину в челне из Астрахани приплыл астраханский человек, подал письмо, запечатанное чёрным воском. А то письмо дал мне Степан Тимофеевич Исауль твой Григориевич Кмаз, велел тебя дойти. Разин читал письмочик Кмаза, написанный чётко, крупно и уродливо. Батюшку атаману Степану Тимофеевичу А как дал слово верный тебе до гробных досок твой Исаул Григорьевич к маз доводить обострахни, и сказываю. Васька Ус показался тебе изменником. Ён Степан Тимофеевич в первые же дни атаманить стал не ладно. Запытал насмерть князя Семёна и животы его пограбил, побил всех людей, кого ты не убивал и убивать не велевал. А хучь чего учинил тебе батька, что запорожской куреною атаман Серко прислал людей черкасов в тысячу с мушкетой всякой боевой справой, из пушки с зелем до да свинцом. И тот справ у их изменник Васька побрал в зелёный двор, а хохлочей отпустил в недовольстве и сказал: "Атаману нынче ваша помощь не надобна". За справ боевой благодарствую. Когда же я зачал о том грызса и супротивно кричать, то меня кинули на 3 дня в тюрьму и ковать ладили как изменника. И Васька Красулин за него, Васька Митька Еронец тож, один Фетька Шелудяк, собирается в тай Васьки состраханцами в Сибирску в помощь тебе. Васька узлой ещё за то, что чёрный привезучий болезнью болит, избит ею. Червы с кусками мяса от него сыпятся из-под бархатов. А нос спух, и он ходит, обмотавши внизу образину свою платком шёлковым. Агугнев стал, и сказывает, когда многовых мелю, что де царя, боярь не боюсь, а атамана стеньку разину убью. по что и сырка утопло от него мне где помирать сошло и я не помру покуда востенька жив нынче умыслил митрополит Осипа старца астраханского пытать да казаки исаулы незговорны сказались ну митрополиту туда и путь горько мне что тебя батька лает пёс васька они всызныс мне оны Пришли батюшка атаман свою грамоту унять Ваську. Только нынче он не в себя стал, изо всех мильной. Доброжелатель и слуга Исаультовой Григорий Чикмаз. Разин спросил астраханца: "Думаешь, парень, в обрат? Думаю, Степан Тимофеевич. Сойдёшь на Астрахани? Чикмазу скажи: что батька тебя помнит, любит и добра желает. Цыдулыде не шлёт, а сказал: "Пойди от Васьки Лавреева себя и сколь можно, то уходи куда совсем без вести. Целоможен, как станет батька от боёв, и тебя друга везде для радости своей сыщет". Было это утро А к полудню Разин вышел на передний острожек перед Кремлём Урва гневный. Приказал втащить вверх пушки, бить по Кремлю, не переставая, так что запальные стволы, которые огонь дают пушкам, накалились, и пушкари, поглядывая на атамана, не смели ему говорить, что де пушки после того боя в изрон пойдут. Кремль во многих местах загорелся, Часть стены обвалилась, и тарасы с неё упали за стену. Тарасы ящики из брёвен, набитые землёй, на колёсах. Те, кто тушил пожары, били и спещались с приступков остражка стрельцы до да казаки из мушкетов. У бояр много было в тот день попорченных и перебитых людей. Разин велел собрать ото всюду издохших лошадей, не съеденных татарами, дохлых собак и иную падаль. корзинами на верёвках перекинуть в кремль. Кремль отворять не смели, падоль гнила внутри стен. В шатёр атаман вернулся, как стало темнеть, решил: завтра ещё кончу, пойдём в кремль с боярами. У дверей штраста стоял монах у бочки. Пошто ко мне? Да вот отец игумен монастыря Успения наш указал. Прими, брат Иренарх, на кручную бочку в ей вино. Пущай тебе стрельцы подмогут дар атаману за то, что милости в обители Господней не пожаг ю икон не вредил, не претил молящимся спасатися. Казны где у нас нет, так хмельное пущай ему вино, курит манаси от монастыря. Вино ежели доброе, то мне дороже всякой казны. Только боюсь, изведёте вы меня чёрные по поводу тараканы. Ой, батюшка, в очёсах твоих спробую доброе вино. Народ много упиваясь восхваляет. Монах открыл бочку, атаман дал чару. Ну ж, исполни, сказал: "Пей". Монах зачерпнул вина, выпил, покрестившись, разին всё же не верил. позвал скораула блистающего двух стрельцов и казака пил чернец пейте вы воины выпили по чаре каково вино добрый батюшка вино доброе на царёвых много худше было стрельцы и казак ушли ради натускай монах сказал игумену спасибо приду к нему то посулы дам на монастырь вкушай во здравии Линчи кружечный справили, а только часть напоенных денег повелел отец брать в казну обители. Строенишка отвечала: "То даю, берите". Монах ушёл. С этого вечера Разин начал пить. На приступы к Кремлю не выходил. Крубленныму городу ходили двое Исаулов Степан Наумов и Лазарь Тимофеев. Оба они один сменяя другого, Насаду ставили людей. Иногда за них ходил Исаул Мишка Харитонов, а Черноусенка атаман позвал. Плыви, Михаила, до царицына, возьми людей в гребе. В царицыне приторгуй лошадь, гани на Дон и повербуй охотчих гулебщиков, веди сюда. Или же где прилучиться нашим боевая нужда, орудуй там. Чернаусинка утром сел в лодку с грибцами.